Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Николай Берг. Ночная смена. Остров живых. Нам повезло. И мне, и тем, кто сейчас рядом со мной. За нас умерли другие, дав нам самое важное. времени необходимое для того, чтобы понять, что происходит. Им этого времени не хватило. Потому они не хуже или глупее нас никак нет. Просто менее везучие, принявшие на себя самый первый удар пришедшей на землю катастрофы, которую у нас сейчас скромно величают бедой. Такое происходит при любом бедствии. Кому-то достаётся сразу полная меркой А кто-то успевает понять, что нужно делать, и только по этому спастись. Хоть цунами, хоть наводнение, хоть война, разницы особой нет. Всё было прекрасно и вдруг раз, прекрасное заканчивается навсегда. И уже совершенно не прекрасно всё вокруг. Нам было трудно понять, что за катастрофа незаметно, но стремительно началась у нас в городе. В отличие от наводнений, которые в Питере бывают постоянно, а раз в сто лет бывает большое наводнение, внезапное нашествие зомби было впервые. Да и не только у нас. В Москве, откуда эта зараза поперла сначала, тоже никто не мог поверить в такую нелепость. Нет, фильмы про зомбаков, конечно, все смотрели. В компьютерных играх тоже такого было хоть пруд пруди и к забору прислоняй. Но чтоб в реальной жизни, да еще так буднично, рутинно даже, Без особых шумовых и световых эффектов и жуткой трагической музыки фоном. Но почему-то умершие перестали быть покойными, наоборот, оказались после своего обращения агрессивными, голодными и крайне опасными. И это было по-настоящему страшно. Видал я человека, которого в Санкт-Петербурге зимой кобра в губу укусила. Выздоровел балбес. А вот от самого малейшего укуса вчерашних покойников все укушенные помирали довольно быстро, и ни одного случая чудесного спасения после укуса мне лично не известно. И добрые соседи и родственники внезапно становились самыми опасными в мире тварями. Куда там жалким кобром или бездарным крокодилом с пугливыми акулами. В самом начале эту жуть можно было бы пресечь достаточно легко, но именно то, что произошло нечто из ряда вон необъяснимо. Не могущее быть в природе по определению сбило с толку, помешало сразу отреагировать адекватно, а дальше стало банально поздно. Эпидемия обратимой смерти полыхнула как пожар на пороховом заводе. Через пару дней мертвецы уже заняли улицы во многих районах, ещё через несколько дней по улице безопасно пройти было уже невозможно. Те, кто выжил, как и положено живым людям, в который раз уже за историю человечества показали, что человеческая порода не меняется. И в страшные моменты показывает всю палитру возможного: от цветового самопожертвования и человечности до паскуднейшей сатанинской гнусности и невиданной даже у хищного зверя жестокости. В общем, ничего нового, чего не было бы раньше. Новым были только непонятно как функционирующие зомби. Выжившие организовывались группами, удерживали какие-либо территории с чьей-то лёгкой руки названными анклавами. Мне с моими знакомыми повезло оказаться в одном из таких анклавов, который разместился весьма удачно, в старой Петропавловской крепости. Удалось разжиться оружием и что не менее важно, боеприпасами. Мы смогли удержаться, наладить связь с другими такими же анклавами и даже устроить несколько спасательных операций. И то, что вся наша компания оказалась в составе сводной группы, которая отправилась на зачистку завода по ремонту бронетехники, неудивительно. Сейчас бронетехника самый востребованный транспорт в городе. Удивительно, что мы и тут уцелели, потому как люди есть разные. Одни организовали тут на защищённой заводской территории лагерь для спасения живых, другие, исповедовавшие какую-то не слишком мне понятную религию, сумели в этом лагере взять власть в свои потные ручонки. То, что в такие периоды сектам раздолье понятно, особенно понятно это сейчас. Все рухнуло, чистый апокалипсис. Мертвые по улицам бродят. Люди растерялись, и многие готовы верить любой чуши, лишь бы ее говорили авторитетно и с уверенностью в голосе. Но вот то, что эти сектанты являются еще и людоедами, в голове не укладывается. В городе складов со жратвой полно, на несколько лет хватит, так что не в голоде дело. Дело именно в человеческой натуре. в тех её сторонах, которые никак не поймёшь. Ночь. Десятые сутки беды. Темно, знобко и погано на душе. Наздреватый грязный снег хрустит под сапогами. Эти кранштадтские сильно с военными поругались, говорит шагающий рядом Саша, поправляя звякнувший ан табками автомат. Что так? Просто чтобы не молчать, отзываюсь я. А сухопутные пригнали четыре автобуса с конвоем, отобрали кого помоложе, парней и девчонок, и к себе увезли. А кронштадтским, получается, одни старики и старухи останутся при таком раскладе. Пообещали автобусам колеса прострелить, если еще раз такое будет. «Ясно. Ты б тоже присматривал. Тут девушки еще осталось, может, кого и спасешь? Небось, из-за компа и не было девушки-то постоянной?» «Как сказать...» — мнется мой спутник. Тебе надо завести себе девчонку, решительно говорил ему в ответ. Надо. Они мягкие такие. Их щупать приятно. И ж тихоня. Я-то думал, он сугубо компьютерный ребёнок, он нормально мыслит. Благодаря компам с одной стороны можно познакомиться было хоть с японкай, хоть с австралийкой, с другой стороны с соседской девчонкой хрен познакомишься, особенно если у неё компанит. Вот и получалось к уче народу переписывающемуся в Инете, с другой боязнью противоположного пола при общении вживую стало проблемой. Хотя помнится, видал я девушку в отделе с компьютерной литературой дома книги, ждал там своего коллегу о встрече я всегда назначаю в тёплом и сухом месте. Это у меня после армии рефлекс такой. Девчонка явно была на охоте, нормальная такая симпатичная девчонка. Она держала в руках какую-то книжку типа компьютеры для заварочных чайников. И приглядев подходящего парня из тех, кто там шарился по полкам, обращалась с вопросом. Ясное дело, парни тут же начинали пушить хвост и надувать щёки, отвечая на её вопрос. Что уж она там спрашивала, я не слышал, но судя по тому, с каким пылом ей начинали растолковывать, вопрос был достаточно простой. Подошёл коллега. Я ему показал эту сценку. Коллега хмыкнул. Толковая девчонка. Берет за самое мягкое место, а парни в этом отделе всяко не самые бедные, не самые глупые, не сильно пьющие и, как положено компьютерщикам, вряд ли избалованы женским вниманием. Она сейчас наберет координат, потом попереписывается по мылам, глядишь и будет свадебка. А парень еще и будет думать про счастливое стечение обстоятельств, про знак судьбы и про то, что его невеста ламер. В чертовой темноте, освещаемой несколькими убогими костерками и огнем в ржавых бочках, лагерь на территории завода смотрится куда как мрачно. И до того, надо полагать, завод по ремонту бронетанковой техники с его здоровенными бетонными корпусами цехов не слишком выглядел уютно. А уж после того, что здесь произошло, и вовсе не кажется теплым местом. Хотя, наверное, когда-то тут организовали пункт спасения для тех, кому повезло не превратиться в зомби за первый же день накотившей на город катастрофы, впечатления у попавших в безопасное место были другими. Кто ж знал, что власть здесь фатально изменится и всё превратится в мерззлый концлагерь буквально за одну ночь. А теперь нам тут все последствия разгребать. И последствий этих будет много. Освобожденные нами сейчас спят в повалку, где смогли приткнуться. Сектанты или кто-то тут верховодил последнее время удрали. Кто успел? Но мне страшно. Даже не потому, что с сыра холодно и темно. Не потому, что совсем неподалеку валяются несколько сотен трупов упокоенных уже. Да и неупокоенные тоже вполне могут быть рядом. Нет, это как раз привычно. Уже привычно. Мне страшно от того, что я наглядно убедился в том, насколько моментально люди теряют человеческое в себе. Такое ощущение, что на этой загаженной, пропахшей ужасом территории я нахожусь уже давно. Даже не верится, что, собственно, вчера сводная компания из гарнизона Петропавловской крепости, из Кронштадта, с Медвежьего стана и от Ржевского полигона бойко начала зачистку этого завода, напоролась на грамотное сопротивление основавшихся здесь сектантов, несла катастрофические потери и в общем-то чудом сумела всё-таки эту территорию очистить. Теперь сил тут кот наплакал. А вот спасённых получается несколько тысяч. И что начнётся тут утром, когда простоявшие в битком набитых цехах трое суток без воды и еды люди немного придут в себя, сложно представить. Это ж такое начнётся. Сейчас-то они все спать повалились. Где кто нашёл себе место, по тому тихо. Ну, почти тихо. Выстрелы-то слышны, только на них никто уже внимания не обращает. Что удивляет и радует, зомби тут пока попадались только некормленные, первичные, если так сказать можно. Ни шустриков, отведавших мяса, ни морфов, изменившихся уже до весьма опасной степени увеличения силы и скорости пока нет. Тут же даю себе мысленного пинка. В нескольких корпусах завода таких тварей сидит целая куча. Хорошая была затея у сектантов. Очень хорошая. И потери мы вчера понесли страшные, когда уже торжествовавшие победу люди получили подарочек. Радиосигнал подорвал несколько зарядиков в цехе, где сидели специально откормленные шустеры и почти морфы, как стали называть отожравшихся на мертвичине зомбаков. Взрывами снесло петли ворот, и куча голодной нежити вымахнула прямо в толпу. И освобожденных из соседнего цеха живых, и наших, посчитавших, что дело уже в шляпе и бояться нечего. Меня передёргивает от представленного зрелища. Около полевой кухни оказывается кисло. И стопник, скорчившись в позе эмбриона, лежит на какой-то дерюге. Повар стоит на коленях рядом, оба окружены кучей народа и даже патрульные тут, и наши паракран штадских. Один из них как раз суёт лежащему фляжку. У меня возникает сильное желание прострелить патрульному башку. Это тот самый борец за истинно народную медицину, с которым я уже цапался неоднократно. Надо было его с катера все же сбросить, чью спинным хребтом я еще с ним наплачусь. Успеваю убрать флягу от губ и стопняка. Встречаюсь взглядом с милосердным патрульным самаритянином. — Что вы лезете? — возмущенно спрашивает меня знаток медицины. — Вы патрульный? — уточняю я. — Да, я оказываю помощь. Горделиво заявляет он. Вот сейчас подберётся к нам сзади очередной шустер, и будет тут веселье. Помощь я и сам окажу, а вы будьте любезны патрулируйте, чёрт вас дери, доверенную вам территорию. Но вы её окажете неправильно. Знаете, мне несколько неловко. Что? Если вы не встанете на ноги и не отправитесь патрулировать, мне придётся дать вам ботинком по морде, а это не очень хорошо для воспитанных людей. Идите патрулировать. Упоминание о шустерах однако делает своё дело. Одна пара патрульных, схватившись, начинает выбираться из толпы. Мало того, они тянут за руку имя его оппонента. "Пишли, пишли", убедительно толкают один из них. "А я уж думал дать ему похаре прикладом", заявляет Саша. "Я тоже думал. Что тут у вас случилось?", спрашиваю заболевшего. "Живот" «Схватила!» — в два приема выдыхает лежащий. «Как схватила? Рвота по нос были?» «Как ножом под ложечку пырнули! Больно аж режет!» «Рвоты из стула не было», — замечает толстый повар. «И ножом не пырял никто. Я испугался, рукой залез, нет там ран. И крови нет». «У вас язву диагностировали?» — спрашиваю у лежащего. «Истопник испуганно смотрит на меня». Дыхание у него частое и неглубокое, даже так видно. А поднесенная к его носу кисть руки это подтверждает. Кожа на тыльной стороне кисти нежная, дыхание улавливает четко. «Да пыла вроде. Думаете, она?» «Мужайся, княгиня, печальные вести», — как пелась в опере «Князь Игорь», глупо шучу я. «Думаю, что у вас прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Будем вас эвакуировать». Саша, свяжись с нашим ботаником. Ургентный случай, надо больницу предупредить. Операционная нужна на ушивание перфорированной язвы желудка. Нам тут транспорт необходим для доставки лежачего на берег и транспорт с берега до больницы. Саша начинает бубнить в длинное ухо, как он называет свою рацию. А без операции никак, а? Обязательно резать надо, жалобно спрашивает пациент. Никак. Но вы так не волнуйтесь. В клинике и операционная есть, и врачи сделают в лучшем виде, пытаюсь его успокоить. А может, всё-таки не надо резать, а? У вас дырка в желудке, сквозная, и всё из желудка льётся долой, прямиком на кишечник в брюшную полость. Сейчас вам хреново, потом через несколько часиков станет полегче, оторвут нервное окончание. А еще через несколько часиков будет отличный разлитой перитонит и придется ампутировать кусок кишечника. Дальше вы или будете, как многочисленные наши сограждане зомби, или выживите, но останетесь калекой. Мне очень невесело вам это говорить, но лучше, чтобы вы были в курсе дел. А попить можно? Во рту пересохло. Сейчас ватку намочу, язык увлажним легче станет. А вот пить нельзя категорически. Кстати, тут я поворачиваюсь к повару. Вы же говорили, что вы биолог? Да, а что? Почему допустили к пациенту этого самозваного лепилу с фляжкой? Знаете, он был очень убедителен, а я, к своему стыду должен признать, растерялся. Смущенный повар лезет на кухню продолжать раздачу жидкого супчика, благо толпа голодных все же дала возможность разобраться с заболевшим. А сейчас уже заворчали. Нетерпение проявляют. Ну да, разумеется, как появляется очередной наглый сукин сын, так и окружающие вместо сапогом ему под копчик развешивают туши. Потом удивляются, где мозги были. Знакомо. Главное вести себя самоуверенно, тогда любая лажа годится. Эх. Поверхностный осмотр только подтверждает диагноз. Холодный пот, живот как доска и любое движение усиливает боль. В утешение рассказываю страдальцу про то, как я давным-давно делал хирургическое пособие в глухомане. Операция была по удалению нагноившегося ногтя на большом пальце ноги. Под анестезией и стаканом портвейна пациент пел лёжа на койке и играл на баяне, чтобы ему было не страшно. А я оперировал безопасной бритвой и нева и перочинным ножиком. Да, ещё у меня были пассатижи. И самогонка для стерилизации операционного поля и инструментов. «Зажило, кстати, отлично». И новый ноготь вырос нормальным. Больного увозят в кузове обшарпанная газель, а мы застаём определённо суету, характерную для начала действия. Больного сгрузят на берегу, там, где развёрнут с самого начала операции медпункт, и быстро эвакуируют катером. Повар, вспомнив нечто важное, успевает поделиться этим важным с нами. Возвращаемся, гружённые этим самым важным к медпункту. Решили выдвинуться к пустым цехам, как тебе и хотелось. Удивляет меня снайпер Ильяс, который сейчас командует нашей группой. И почему такое пуркуапа? Ты же мне отказал категорично, когда я тебя просил проверить пустые цеха. На свете есть такой друг Гараций, о чём не ведают в отделе экзгумации. Ворачивает одной из своих типовых судебно-медицинских шуточек, стоящий рядом с нашим новоиспечённым командиром моим младший братец. Возник шанс разжиться всяким вкусным, заодно оказав массу благодеяний страждущему человечеству. «Я пустой. Медикаменты нужны. Сейчас с берега привезут. Давай прикидывай, кого из медиков берешь». И весть откуда взявшимся бодрым командирским тоном спрашивает Ильяс. «А чего прикидывать? Братец и медсестрички остаются тут. Поиск проводить будут санинструкторы. Ну и я с ними в первый раз схожу. Поднатаскать». «Тут другой вопрос возник». Ильяс поднимает вопроситель на бровь. Повар этот напомнил, что куча жертв при переправе Великой Армии через Березину была связана с особенностями человеческой психологии. Бре, сейчас будешь рассказывать, что мосты французские саперы построили еще вечером. Ночью мосты стояли совершенно пустые, никто по ним не шел, хотя некоторые толковые офицеры пытались заставить этих жарельщиков оторвать задницы и пройти полкилометра, но все сидели у костерков. А вот утром ломанулись с копом устроили давку, попадали с мостов в воду. Сами мосты своей тяжестью поломали и в итоге обеспечили полноценную катастрофу. Так? Так, а ты откуда знаешь? Ты ушами слушаешь? Я тебе говорил уже, мой предок там отличился. У нас в роду к предкам относиться принято серьёзно. Мы ж Ильяс едовито ухмыляется и с нескрываемой издёвкой выговаривает: "Нет цифилисофов ни дикие". — Ладно, сам думаю, что с утра хлопот добавится куда-то. — Я все же не понимаю, что вдруг ты согласился. — Нет, и, конечно, у нас командир, и, как скажешь, так и будет, но все-таки. — Там стоит брошенная исправная бронетехника, несколько единиц. Кронштадтские пока не сообразили, армейские тоже туда опасаются сунуться, руки у них не доходят. — А нам как бы и кстати. И медпомощь оказали, ну и к подметке что-то прилипло. Не отлеплять же. — Да. Компроновуй или нет? Во. Сейчас сумку пополню, с братцем своим детали обговорю и форвардс. Это по-коккейски. Вперёд. По-немецки поясняю ему. По-немецки я только ахтунг знаю. Ильяс подмигивает. Не могу понять, но как только он стал командиром нашей охотничьей команды, что-то в нём изменилось. Или наш снайпер сам поменялся?